Глава 60 На следующий день после тренировки Пустовалов повторил свой маневр, облачившись в костюм Ягуара. В семь вечера он стоял в большом пустом холле перед дверью с облупившейся краской, с табличкой. На табличке было два слова. Первое слово «оперативный», а второе закрашено маркером. Виктора снова не было, и Пустовалов подумал, что если бы их встреча здесь состоялась вчера, он был бы уже мертв. На всякий случай он дернул дверь, и она открылась. В темноте мелькнул луч фонарика. «Заходи!» – послышался голос Виктора. Пустовалов вошел, прикрыл за собой дверь. «Какого хрена, Виктор?» «Я раньше пришел, решил время не тратить», – кряхтел Виктор где-то вдали. «А ты чего? Тебе же теперь пофигу!» Пустовалов, присмотревшись, увидел бесконечные ряды длинных столов, заставленных допотопными ламповыми мониторами. В свете фонаря копошилась худая фигура Виктора. Пустовалов пошел на свет, отметив внушительное пространство помещения. Оно напоминало зал совещаний или какой-то оперативный центр крупного ведомства. Однако помещение было явно запущенным, все было покрыто толстым слоем пыли. «Ты уверен, что это подходящее место?» – спросил Пустовалов. «Я нашел его, когда делал замеры для автоматики. Зацени!» Виктор взял фонарь со стола и нацелил луч в верхний угол. Пустовалов увидел, что помещение в высоту составляло метров 10 и по периметру имела большую галерею, на которой размещались секции вроде вагончиков со стеклёнными окнами, через которые можно было смотреть вниз, на операционный зал. Вид у них был тоже запущенный, потрескавшаяся краска, грязь на стёклах. «Видишь ту операторскую в углу? С выбитыми стёклами? Ага, там у стены стоит металлический шкаф, я его туда придвинул». «За ним проход в тепловой узел шестого блока». «И что это значит?» «Мы в пятом блоке, и если зареспавнятся охранники...» «Чего?» «Если начнется шухер, короче, дуем туда». Виктор поморщился, пытаясь дотянуться через стол до своей сумки. «Единственное, что я понял, работая в техотделе, так это, что здесь никто толком не знает, как все устроено и что куда ведет. Мне дали карту, прикинь» какого-то обычного завода. Абсолютно бесполезная хрень. Ты сам видел, какие тут пространства. Но где-то же остается информация, что ты здесь работал. Так я про то и толкую. Работал-то я, не здесь. Виктор подключил через кабель к монитору плоский системный блок. Я делал замеры в узле шестого блока и случайно нашел проход сюда. Сомневаюсь, что кто-то знает о нем. После первого сеанса связи... Они опечатали склады и поставили на каждый комп жучки. Но все это я собрал из хлама. Даже маршрутизатор. Мне даже комплектующие со склада не понадобились. Мониторов тут дофига. Если ничего не получится, мы просто свалим отсюда в шестой блок. Понимаешь, в чем дело? Каждый блок автономен. Имеет свое управление и службу безопасности. В случае ЧП он самоизолируется а места переходов охраняются и контролируются круглые сутки. В некоторые блоки доступа запрещены в принципе, но сколько между ними таких потайных проходов, никто не знает». «Интересно». «Ага». Виктор включил компьютер. Ламповый монитор замерцал бледные Windows XP. «Слушай, Виктор, а ты ничего не слышал про Северную банку?» «Нет». «Что это?» «Какое-то место». Виктор покачал головой. «А что скажешь про глухонемого старика из вашего отдела?» «В нашем отделе такого нет». «Уверен?» «Я видел список тех отдела и всех, кто в этом списке. Самый пожилой у нас Палыч, ему лет шестьдесят, но он не глухонемой». «Лысый?» «Нет, у него густые седые волосы. Ты уверен, что он из нашего отдела?» «На нем была такая же куртка, как у тебя, и...» есть. Возбужденно прервал его Виктор. «Работает! Так ты расскажешь мне, что задумал?» «Надеюсь, все это правда». Уставалов покачал головой и, склонившись над монитором, кликнул по ярлычку браузера. Пока он загружался, набрал в адресной строке «Яндекс.ру». «Москва, 21 декабря, четверг, 14». «Ох!» – выдохнул Виктор и стал вслух читать новости – ФНС пообещали упростить получение налоговых вычетов. НАСА сообщает, что астероид БС-50 дальше он прочитать не успел, так как Пустовалов набрал в поисковой строке слово из трех букв и нажал «ввод», и изображение поменялось. Перед глазами появилось узнаваемое здание с Лубянской площади, ссылка на статью в Википедии, посвященную Федеральной службе безопасности и соответствующую группу ВКонтакте. Пустовалов щелкнул по первому сайту и скопировал номер телефона, затем открыл незнакомый сайт, ввел логин по-английски, длинный пароль. В интерфейсе всплыло окошко, стилизованное под набор номера. Пустовалов вставил скопированный номер и нажал зеленую трубку. Из грязного обмотанного изолентой динамика раздались гудки. На втором гудке ответил далекий бодрый голос. «Приемная Федеральной службы безопасности. У меня сообщение для генерала Афанасьева», – сразу заявил Пустовалов. «Назовите свое имя», – отозвался голос. «У меня есть информация о местонахождении его дочери», «Назовите свое имя». «Послушайте, нет времени болтать. Мы в заложниках. Срочно соедините с Афанасьевым или хотя бы с кем-нибудь из его помощников». «Так, оставайтесь на...» Голос на том конце оборвал чудовищный визг свиньи. Допотопный экран заполонила угрожающе красная надпись «Доступ запрещен». Виктор в ужасе вскочил. «Как?» — воскликнул он. В это время за дверью послышался шум. Пустовалов успел выдернуть шнур, и монитор погас. В следующую секунду дверь с треском вылетела, и дикая «не двигаться» взорвала мозг. Пустовалов почувствовал, как задрожал Виктор. Они оба сидели на полу между столами, над которыми рыскали лучи. Пустовалов схватил Виктора за плечо и знаком указал отступать к лестнице. Благо, она была прямо за их спинами, отделенная от зала тонкой стеной. Они забрались на антресоль и, пригнувшись, добежали до угловой операторской. Один из лучей метнулся в их сторону. «Стой! Стрелять буду!» Виктор судорожно отодвинул металлический шкаф, открыл низкую дверь и оглянулся, вопросительно глядя на пустовалова, который стоял и явно не собирался лезть за ним. «Узнай про северную банку», – прошептал Пустовалов. «Что? Ты не идешь?» Пустовалов покачал головой. «Я отвлеку их, узнай про банку». «Ха-хорошо», – испуганно кивнул Виктор. «Но будь осторожен. Все, вали». Пустовалов закрыл дверь, и Виктор услышал, как сдвинулся за ней металлический шкаф. Виктор не знал, что задумал Пустовалов, но доверял ему. Самого же его трясло от страха. Прижимая сумку, он прошел по техническому коридору, поднялся по лестнице и выглянул в коридор. Это была нижняя секция шестого блока, практически неиспользуемая. Ее решено было не включать в план автоматизации. На трех секциях выше располагались технические и помещения для хранения. Он знал, что здесь слишком мала вероятность кого-то встретить поэтому он вздрогнул, когда, свернув по коридору, едва не столкнулся с Мальком. Малек замер и хохотнул, затем еще раз хохотнул. Звучало это крайне дебильно, и в другой ситуации разозлило бы Виктора, но теперь он чувствовал, как у него холодеет в груди. «Ты что тут делаешь?» Простой вопрос, на который Виктор не мог ответить. «Что он тут, блин, делает?» «Понадобились секунды, чтобы дать более-менее адекватный ответ. «Делаю замеры!» Вдали звучала сирена. Малек снова хохотнул. «Странно, да?» «Что странно?» Виктор вспомнил пустовалова и взял себя в руки, хотя это было непросто. Его все еще трясло. Малек покрутил указательными пальцами обеих рук, нацелив их друг на друга». «Где-то здесь была зафиксирована очередная попытка выйти в сеть, и...» «Что «и»?» «И ты здесь». «Где здесь?» – удивился Виктор. «В пятом блоке». «Ну так это шестой блок». «Ага», – улыбнулся Малек, и Виктор понял, что он ему не верит ни на грош. «Ну и ну». Малек пристально смотрел на Виктора, и улыбка его становилась все шире и шире. Она буквально уничтожала Виктора». «Ну и ну!» — повторил он. «Да ну нахуй!» Из-за угла вышли трое крепких охранников. Самый широкий из них, не останавливаясь, бросил. «Валите отсюда! Крот здесь!» «Товарищ майор!» — крикнул малек, не отрывая взгляда от Виктора. «Крот здесь!» «Чего?» — отозвался здоровяк. В это время у него на плече затрещала рация. «Товарищ майор! Вот он!» Майор остановился, что-то ответил по рации и переспросил. «Что ты сказал?» «Вот, крот!» Малек кивнул на Виктора. Дальше к неожиданности Виктора майор быстрым шагом подошел к мальку, легко схватил его обеими руками за воротник куртки и впечатал в стену. «Ты, батан с раной Шутки тебе тут, что ли? Я сказал, валите нахуй!» «Я серьезно!» – прохрипел малек. «Он шпион!» «Он выходил на связь! Проверьте, у него...» В этот момент рация снова затрещала. «Вольфрам, он в костюме Ягуара! Повторяю, в костюме Ягуара! Убил одного нашего! Уходит к восьмому блоку! Смещайтесь к СТ! Перекройте десятую линию! Повторяю, СТ! На десятую!» Следом где-то вдали затрещала автоматная очередь. «Принял!» – бросил майор и, скользнув быстрым взглядом по Виктору, замахнулся на малька. «А ну валите нахуй, придурки! Пока за нарушение режима не арестовал!» Пришибленный малек с удивлением посмотрел на Виктора, и оба они ринулись бежать. Пустовалов истекал кровью. Он оглядывался, волоча ногу и оставляя за собой цепочку кровавых капель». Ярко освещенный коридор, напоминавший подсобные ходы крупного торгового центра, давил на голову и на плечи. Ему почти без проблем удалось вырваться из зала и даже разоружить одного охранника, сбросив на него монитор. Автомата в темноте он не нашел, но завладел ножом. Затем с везением становилось все хуже и хуже. Сначала он потратил время на прятки в огромном соседнем зале, вместо того, чтобы сразу бежать вниз по лестнице к большой многоярусной сети переходов между тремя боками. Пустив по ложному следу охранников, он начал выбираться, двигаясь по балкону. Но раздавшаяся над головой очередь сообщила, что не все повелись на его обман. Кто-то караулил его в темноте соседнего балкона, Падая, Пустовалов успел понять, что тот, кто ждал его в темноте, не хотел его убивать, а собирался только ранить, и только благодаря этому он был все еще жив. Однако силы покидали его вместе с кровью. Он добрался до лестницы, толкнул в грудь выходившего из-за двери рыжеволосого мужика в халате, миновал ослепительно-белый коридор, напоминающий престижный медицинский центр». Такие же белоснежные униформы и халаты разлетались от окровавленного ягуара. Выйдя с другой стороны, он оказался на лестнице, натолкнулся на охранников, идущих сверху, и побежал вниз. Ярус за ярусом, кружилась голова. На его счастье, дверь на очередном этаже снова отворилась. Он сшиб кого-то с ног, машинально закрылся изнутри и снова бежал из тьмы на свет пока не оказался в лифте и нажал нижнюю кнопку, подальше вниз. Он видел, какая тут глубина и понимал, что чем ниже, тем лучше. Снова коридоры, лестницы, помещения с шипящими и гудящими котлами. Людей действительно становилось меньше, и вскоре они вовсе пропали. Но не тот, кто ранил его. Пропали охранники, перестали мелькать испуганные лица, но охотник все еще шел за ним. Ему не обязательно было видеть его и даже смотреть на пол, где оставались кровавые капли, или обращать внимание на косяки и углы с кусочками ягуарьей шерсти. Он шел за ним, как настоящий хищник за жертвой, просто по запаху. В очередном пустом коридоре, приближаясь к черной квадратной яме, он дал о себе знать выстрелом. Пуля звонко срикошетила от чугунной трубы над головой и упала перед Пустоваловым. Он оглянулся. Позади была тьма. Он просто развлекался. Черная яма оказалась бесконечным спуском вроде той, где он был вчера. Преодолев шесть уровней, у Пустовалова закружилась голова. Он остановился, посмотрел наверх, где идеальным квадратом пока еще горел свет. Внизу работали какие-то механизмы, но очень далеко. Власти предательской тишины здесь почти ничего не угрожало. Но дальше Пустовалов двигаться не мог. В скудном свете нашел дверь, вошел и укрылся во тьме, сжимая в руке нож. Если он войдет, Пустовалов увидит его силуэт в проеме. Но никто не входил. Прошло уже минут 10, затем 20, а может и 30. Надо было что-то делать. Может быть, он ушел? Может быть, это воображение нарисовало ему неотступного преследователя? Может, это место играет с ним? Пустовалов не верил, а вернее, не доверял. Все, что позволяло до сей поры ему выбираться из любых передряг, было начертано в его голове кровавыми буквами кодекса выживания. Он начал двигаться, не слышно, как настоящий ягуар не сводя глаз с прямоугольника, который был всего лишь чуть менее черным, чем остальная чернота. Так он отступал, пока прямоугольник не растворился, и продолжил отступать, напрягая слух, пока не уперся спиной в стену. Вскоре он снова выбрался на лестницу, скорее всего пожарную, без лифтовых каналов и спускался по ней, пока она не закончилась. По крайней мере, один плюс был у этого места, оно было практически бесконечным. Здесь под ногами уже хрустел песок и битое стекло, перила покрывал густой слой пыли и пахло тленом. Пустовалов черкнул зажигалкой и увидел прямо перед собой массивную деревянную дверь. Разумеется, она была закрыта и вряд ли бы открылась, даже если бы у него был ключ, но он заметил на ней оконную фрамугу с разбитым стеклом. Забравшись на перила, пустовалов лапой вытащил осколки оставшегося стекла, бросил внутрь ягуарью голову и следом забрался сам. В лицо подул ветер, сообщая о новых обширных пространствах. Это помещение тоже было большим, как и предыдущие, но совершенно запущенным. Сюда как будто никто не заходил лет тридцать. Чиркая зажигалкой, он обходил помещение». Здесь было много однотипных пустых хранилищ с истлевшей дешевой мебелью. Два коридора ходка огибали неработающую климатическую установку. В дальнем углу он обнаружил туалеты, в которых даже была холодная вода, напротив подстанция. За ней обнаружился маленький медицинский кабинет. Воодушевленный Пустовалов обыскал пыльные шкафы. Улов оказался богатым – Стеклянные бутылочки антисептика и хирургический пластырь позволили разобраться на время с сраной. Она оказалась не такой значительной. Пуля всего лишь чиркнула по ноге. Закончив с ней, он натянул штаны и замер. Где-то в глубине раздался тихий, едва уловимый звук. Это мог быть ветер, скрип двери или чей-то ботинок, наступивший на осколок стекла. Пустовалов думал, что преследователь давно потерял его. Слишком невероятным выглядела эта гонка, переходящая в игру в кошки-мышки. И, скорее всего, этот звук никак не был связан с тем, что он себе вообразил. Но это не имело никакого значения. Пустовалов достал нож и, крадучись, вышел из кабинета. По-другому он просто не мог. Обследуя этот уровень, он нашел такой же симметричный выход с фрамугой на глухую лестницу. В отличие от той, что располагалась на другой стороне, эта лестница не завершалась этим уровнем, а спускалась ниже. «Значит, еще ниже», – подумал Пустовалов и спустился на четыре этажа. Здесь лестница заканчивалась. Дверь внизу была деревянной, но приоткрытой, хотя сдвинуть ее было невозможно. Пустовалов протиснулся в нее и услышал за спиной на лестнице совсем рядом «О-ля-ля-ля, je suis très proche». Здесь перевод с французского оля ля ля ля я очень близко». Это означало только одно – все игры закончились, и надо бежать. Пустовалов мчал по широкому коридору, понимая, почему французу удавалось так долго изображать охотника. Дело в сраном тепловизоре – Неожиданно во всем помещении зажегся свет. Сворачивая, Пустовалов оглянулся и увидел в начале коридора фигуру. Фигура засмеялась и выстрелила в его сторону, не целясь. Пустовалов преодолел еще один коридор, повернул налево и увидел в конце выход из секции. «Мон-шатон, живье атуа». Певучий неслось вслед. Перевод с французского «Мой котенок, я иду к тебе». Деревянная дверь была наглохо закрыта, но над ней опять фромуга, заколоченная фанерой. Пустовалов подтянулся и, выглянув в щель, увидел благоустроенный холл. Мелькнула сияющая сталь открытого лифта, бежевые диванчики, огромные зеленые символы, складывающиеся в блок 9. Смех приближался. Всего один поворот, и он сможет выстрелить. Пустовалов ударил кулаком в фанеру, расколов ее пополам. Подтянувшись, пролез вперед пушистой головой ягуара, принявший на себя все царапины и занозы, и упал на пол лестничной площадки. Следом прозвучал выстрел. Посередине деревянной двери появилось отверстие. Обычная двухмаршевая лестница вела наверх. Мелькнула мысль бросить туда голову ягуара, но затем он понял, что с французом это не сработает. Силы покидали Пустовалова. Он забежал в холл, в первый лифт, нажал верхнюю кнопку. Лифт ответил неприятным звуком, на дисплее появилась надпись «Only Red Card». Пустовалов выругался, попробовал соседний лифт. Та же история. Бросился к двери, ведущей в блок 9, но она была заперта. В это мгновение за спиной раздался выстрел. Замок с белоснежными щепами вылетел из двери. Пустовалов спрятался за узкую колонну, понимая, что шансы его закончились. В холле всего четыре узких пилона и один свободный выход, в котором стоял улыбающийся француз. Возможно, он решил, что Пустовалов убежал по лестнице, но это не означало, что он не проверит холл перед лифтами. Еще был слабый шанс сдаться, но инстинкт подсказывал Пустовалову, что его преследовал убийца, такой же, как в метро, и этот убийца затеял игру в кошки-мышки не для того, чтобы лишить себя приятного финала. «О-ля-ля-ля», -ля, ля тихо сказал француз, и в это время Пустовалов услышал писк открывающиеся двери и чей-то голос на ломанном русском. «Какой дурак в тех отдел Сказано же заблокировать блок!» Следом раздались шаги и звук закрываемой двери. «Даймонд!» – произнес француз, обращаясь к кому-то. Пустовалов увидел две тени на стене. Одна была меньше другой. Звук удара, смех француза, его болтовня и, наконец, девичий виск. Уставалов выглянул прямо в своей голове ягуара и увидел Дашу в медицинском костюме, которую француз схватил за шею. Наконец он увидел и его, седого, опасного, с колючими глазами убийцы. Он был слишком самоуверен, чересчур самоуверен, как все французы, хорошо владеющие каким-либо делом. Конечно, ему и в голову не могло прийти что в этой дыре он столкнется с другим профессионалом. «Даймонд», — повторил француз, и улыбка тут же слетела с его лица, потому что в эту секунду он понял, что тот, кого он преследовал, не ушел по лестнице. Он здесь. Он совершил ошибку, которая благодаря Даше обернулась преимуществом, довольно шатким преимуществом, но для таких, как Пустовалов, с лихвой хватало и такого — Отныне действия француза он знал наперед. Он просто не мог иначе. Помещенный природой в голову пустовалого компьютер завладел его волей. Он не удивился, когда увидел ползущую по правой стене точку лазерного прицела. Исчезнув, Пустовалов знал в этот момент, она переместилась на колонну за его спиной. Она возникла на передней стене, двигаясь влево. Снова исчезнув из-за соседней колонны, переместилась на левую стену. Пульс пустовалого замедлился. Самое время. Ягуар выскочил из-за колонны, не создавая ни единого шума. Ловким кошачьим прыжком перемахнул через лежавшую на полу Дашу, И прежде чем синапсы в мозгу француза дали команду защищаться, черный армейский нож Columbia USA вонзился в его сонную артерию. Умирая, француз опустился на колени, а затем на живот. Пустовалов обернулся к Даше, смотревшей на него, словно на существо из другого мира. «Ты спасла нас», – сказал Пустовалов, снимая ягуарью голову. Только вряд ли Даша его услышала. Глаза льдинки погасли, девушка потеряла сознание.